День начался идеально. Сэм Вайнс знал, что вскоре от удачного начала не останется и следа, но хотя бы на несколько минут можно было представить, что неизбежное не произойдет Сэм Вайнс брился. Ежедневный акт неповиновения, напоминающий о том, что он просто Сэм Вайнс. Конечно, он брился в особняке, и во время процедуры дворецкий читал ему выдержки из Таймс, но все это были не более чем сопутствующие обстоятельства. Из зеркала по-прежнему глядел Сэм Ваймс. Если бы оттуда взглянул Герцог Ангский, Вайс счел бы это дурным знаком. Герцог лишь название должности и точка. Преимущественно новости касаются текущей ситуации с гномами, сэр Прознёс Уилликинс, покавымс обрабатывал область под носом, требующую особого внимания. Он до сих пор пользовался дедушкиной опасной бритвой. Еще один островок реальности. И потом, тогдашняя сталь была намного лучше теперешней. Сибилла, которая с непонятным восторгом относилась к новейшим техническим штучкам, предложила мужу приобрести самую современную бритву, в которой сидел маленький бесенок с индивидуальными ножницами и быстренько срезал все волоски. Но Уаймс настоял на своем, Если кто-нибудь и будет орудовать лезвием по его лицу, то исключительно он сам. Кумская долина, кумская долина, пробормотал он, глядя на отражение в зеркале. Что-нибудь новенькое? В общем, нет, сэр», – сказал Уилликинс, вновь открывая первую страницу. Опубликован отчет о речи, которую произнес Грак бедролом. Пишут, что после нее начались беспорядки. Несколько гномов и троллей получили ранения. Главы диаспор призывают к спокойствию. Войм стряхнул слезы пено. Ха, неудивительно. Скажи, Вилликинс, ты часто дрался в детстве? Состоял в уличной банде или вроде того? Я имел честь принадлежать к грубиянам с поддельно-ображной улицы, сэр, ответил Дворецкий. Правда? Войм искренне впечатлился. Помнится, это были крепкие орешки. Спасибо, сэр. Невозмутимо отозвался мутий Я горжусь тем, что обыкновенно мне доводилось нанести противнику больше ущерба, нежели пострадать самому. Если вдруг молодые люди с Канатной улицы испытывали необходимость вновь обсудить больной вопрос относительно спорной территории, их излюбленным оружием, насколько я помню, были крючья, которыми пользуются грузчики. А вашим, с любопытством спросил Ва임с, заточенные монетки, зашитые в поля шляпы, сэр? Всегда под рукой в трудной ситуации. «Черт возьми, старина, да ведь такой штукой ничего не стоит выбить глаз. Если постараться да, сэр!» — ответил Вилекин, тщательно сворачивая полотенце. А теперь ты стоишь здесь в полосатых брюках и форменной куртке, сияющий как солнечный зайчик и упитанный как поросенок!» — подумал Ваймс, вытирая потушами. А я стал герцогом. Вот оно как бывает. Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то предлагал: "А давайте-ка устроим беспорядки?" поинтересовался он. "Никогда, сэр", сказал Уилкинс, снова Берет Таймс. "Я тоже. Такое случается только в газетах". Вайс мельком взглянул на повязку на руке. Рано до сих пор давала о себе знать. "Там случайно не написано, что я взял ситуацию под контроль?" "Нет, сэр. Зато сказано, что враждующие стороны удалось развести благодаря героическим действиям стражи, сэр". Так и сказано героическим. Да, сэр. Ну ладно, проворчал Ваймс. А они не пишут, что двух полисменов пришлось отправить в бесплатную больницу, Причем один пострадал довольно серьезно». Как ни странно, нет, сэр, ответил Дворецкий. Хм, как обычно. Продолжай, великан многозначительно кашлянул. я бы посоветовал вам прослушать следующий абзац, предварительно опустив бритву, сэр. Из-за маленького пореза на прошлой неделе мне досталось от ее светlosti. Вамс увидел, как его отражение вздохнуло и опустил бритву. Ну ладно, Уилкинс, выкладывай худшее. За спиной профессионально зашелестела газета. Заголовок на третьей странице гласит: "Констебль-вампир стражи, сэр, объявил дворецкий и осторожно отступил на шаг. Проклятье, кто им сболтнул? Честное слово, не знаю, сэр. Здесь сказано, что, в принципе, вы возражаете против вампиров в страже, но сегодня побеседуете с кандидатом. По этому вопросу идет оживленная полемика. Открой-ка восьмую страницу, попросил Ва임с. Бумага снова зашелестела. Ну, потребовал он. Именно там, если не ошибаюсь, обычно помещают дурацкую политическую карикатуру. вы ведь опустили бритву не так, ли, сэр? поинтересовался Уилликинс. Да. Также я посоветовал бы вам отойти от раковины Сэр. Там нарисовали меня, да? мрачно уточнил Ваймс. Именно Сэр. Здесь изображен маленький перепуганный вампир и ваша светлость, если можно так выразиться, в величину гораздо крупнее натуральной. Вы опираетесь на конторку и держите в правой руке деревянный кол. Подпись гласит: "Как насчет протокола, Сэр?" Это забавная игра слов, которая с одной стороны намекает на стандартную полицейскую процедуру. Да, да, я понял, устало отозвался Ваймс. Ты не мог бы сбегать и выкупить оригинал, прежде чем это сделает Сибилла? Каждый раз, когда на меня рисуют карикатуру, она добывает оригинал и вешает его в библиотеке. э, -э мистер Физ весьма правдоподобно передает выражение лица, сэр, подтвердил Борецкий. С прискорбием вынужден признать, что ее светлость уже приказала мне сходить в редакцию «Таймс» от ее имени, Вайн застонал. Более того, продолжал Вилликинс. ее светлость настоятельно просила напомнить вам, что они с юным Сэмом будут ждать в студии сэра Джошуа ровно в одиннадцать, сэр. Работа над портретом вступила в решающую фазу, насколько я понимаю. Но я, она выразилась недвусмысленно, сэр. Ее светлость сказала, если даже командор не может взять отгул, кто же тогда может? В этот самый день, в 1802 году, художник Методия Плут проснулся посреди ночи, потому что из ящика ночного столика слышались поскребывающие звуки битвы. Опять